Глава 7. Как я и думал, уже с утра мой напарник был у особняка рода. Хорошо, что слуги были заранее проинформированы на этот счет, и Скуратова отвели в одну из гостиных на первом этаже. «Ты же понимаешь, что ранним гостям редко когда сильно радуются?» – спросил я, поспешно завершая застегивать рукава рубашки. «Зато можно успеть сделать все дела, и еще время останется. Отсулетовал он мне уже пустым стаканом. Рядом стояла открытая бутылка коньяка из бара. «Константин, как ты собираешься после такого ехать на машине?» Скептически смерив его, взглядом спросил я. «Как будто в первый раз», — легкомысленно пожал плечами Скуратов. «Машины нашего ведомства редко когда рискуют останавливать. А я, даже выпив всю бутылку, буду уверенно ехать за рулем», «Даже если придется за кем-то гоняться. Говоришь так, будто уже доводилось такое проделывать». «Не без этого», — кивнул, подтверждая мужчина. «Я, собственно, чего приехал? Тебя хотят пригласить на разговор в управление». «Не понял», — хмуро посмотрел я на него. «Только не подумай», — тут же поднял руки Константин, сдаваясь. «Тебя ни в чем не обвиняют». Просто начальство в связи с произошедшим решило, что лучше с тобой переговорить лично и наедине, чем передавать через меня информацию, либо насильно тащить в центральный офис. «Я так понимаю, выбора все равно нет?» «Сам понимаешь», — развел руками с куратов. «Тогда поехали», — махнул я рукой. «Изначально я вообще собирался поехать на своем мотоцикле, благо погода сегодня располагала к таким поездкам». Но, немного подумав, решил, что в связи с произошедшим вчера лучше без Роксаны из дома не высовываться. Если бы не эта демонесса, то меня бы уже в живых не было. Да и не боевой я маг, чтобы иметь возможность мгновенно создавать магические техники. Ехать же на мотоцикле вместе с Рокс, возможно, раньше и было бы интересно. Но в связи с ее отношением ко мне и моим статусом князя, в общем, это точно не наш вариант. Так что пришлось садиться в старую машину и брать своего обычного водителя. Кстати, насчет него. Волков и раньше говорил, что их водитель прославился в отряде своей везучестью, но что-то я за ним ничего такого не замечал. Он вообще часто был не самым ловким человеком в повседневных вещах, компенсируя это мастерским вождением и чуть ли не фанатичной любовью ко всему, что может ездить. Так вот, Алексей на этой неделе сказался больным и решил просто отсидеться в доме охраны, а не прибегать к услугам целителей рода. Как мне потом пояснили, он с детства боялся врачей, и то, что это маги, нисколько не меняло его отношение к ним. Парень предпочитал лечиться самостоятельно, считая, что его организм и так должен совсем справиться. В итоге получилось, что его всю неделю подменял другой боец. И это закончилось его смертью. Впрочем, это лишь подтверждало слухи о большой удаче Алексея, чему я тоже теперь был склонен верить. Пришлось, правда, ехать за Скуратовым, так как я за все это время так и не подумал узнать, где находится центральное отделение службы магической безопасности империи. Так-то отделений службы на территории столицы было довольно много, все же тут одна из самых больших концентраций одаренных на душу населения. И вот в каком из них меня ждут, еще предстояло узнать. Спустя 15 минут мы прибыли на парковку обычного офисного здания. Единственное, что его отличало от других зданий подобного типа, так это наличие охраны на всех входах-выходах. Причем около половины из них, судя по ощущениям, были одаренными, что само по себе давало повод задуматься. Припарковавшись рядом с машиной Константина, который в данный момент поправлял воротник рубашки, дожидаясь нас. Я вместе с Роксаной вышел из машины, поручив Алексею дожидаться нас. «Егор, может, лучше оставить девушку тут?» – предложил Скуратов. «Нет», – покачал я головой, извиняющий, улыбнувшись. «Она, мой телохранитель, и будет сопровождать меня». «Я, в принципе, не против, но...» – вздохнул мужчина и как-то обреченно махнул рукой. «Ладно, пошли». «Надеюсь, ничего не произойдет», — тихо добавил он, но я сделал вид, что не услышал, так как это явно были мысли вслух. «А каков вообще твой начальник?» — спросил я, пока мы поднимались по лестнице, по какой-то причине не став использовать лифт. «Вера Алексеевна вообще бой-баба», — воодушевленно начал отвечать он. «Но если что, я тебе такого не говорил», — сделал страшное лицо Константин. «А я думал, что начальство у тебя другого пола», — покачал я головой. «Я никогда не утверждал обратного», — хмыкнул мужчина. «А начальство есть начальство, несмотря на пол и личность. Так что постарайся не слишком быть собой». «Это как?» — хмыкнул я. За это время мы поднялись до второго этажа и остановились на площадке перед выходом на этаж. «Не хочу, чтобы после твоей очередной выходки вновь прилетело мне», Почесал затылок с Куратов. Поверь, меня уже задолбало писать отчеты о твоих действиях на заданиях, так что постарайся сильно не выделяться. Посмотрим, развел я руками. Действительно, не особо понимаю, чего он от меня хочет. Лучше бы сказал, как конкретно себя вести с его начальницей, чем говорить вот такими загадками. А теперь тихо, приложил для большей убедительности указательный палец к губам Константин. «Лучше всего будет, если мы ни на кого не наткнемся». «Чего так?» – удивленно посмотрел я на него. «И вообще, почему мы двигаемся запасным путем, а не воспользовались лифтом?» «Для того и поднимаемся по лестнице, что ею мало кто пользуется», – ответил на последний вопрос мой напарник. «Ай, ладно», – махнул он рукой. «Все равно узнаешь». «В общем, тебя в нашем отделе не слишком любят». «Вот я и стараюсь, чтобы ты никому не попался на глаза». «Да мне как-то на это неопределенно взмахнул я рукой». «Тебе-то, может, и да, но мне-то с ними еще работать. Да и официально я твой напарник, а значит, часть этого отношения перепадает и мне», пояснил Константин. На этом наш разговор закончился, так как Скуратов не стал больше ничего объяснять, а просто открыл дверь и показал мне следовать за ним». Мы шли мимо кабинетов, в которых сидели люди, напряженно всматривающиеся в информацию, появляющуюся на их рабочих терминалах. Было видно, что, несмотря на общую тишину, работа здесь протекала напряженная. Никто не обращал на нас никакого внимания. Работникам службы просто не было дела до тех, кто решил выйти в коридор. Хватало и своей работы, чтобы еще отвлекаться на такие мелочи. Фух. Вытерни существующий пот с мой напарник. Кажется, принесло. И все же мне кажется, ты нагнетаешь, покачал я головой. Ладно, пошли, подмигнул мне Константина на миг, замешкавшись, открыл дверь в кабинет, который, в отличие от остальных, был закрыт, и даже дверь в него выглядела как-то солиднее, что ли. Стоило ему только пошире раскрыть проход, как в мужчину влетел спрессованный воздушный шар, который, правда, благополучно врезался в возникший за миг до этого воздушный же щит. Так вот, чего он медлил. «Сколько еще раз мне говорить тебе, чтобы не врывался в мой кабинет без стука?» Раздался недовольный голос женщины примерно 40 лет, которая сидела за рабочим столом и гневно сверкая зеленого цвета глазами, смотрела на Константина. Ее средние длины волосы и очки в темной оправе лишь подчеркивали строгий образ хозяйки кабинета. Сама женщина выглядела очень эффектно в белой сорочке, которая была расстегнута на несколько пуговиц больше, чем позволяют рамки официального общения. Впрочем, я был не против таких видов, ведь ей было что показать и чем гордиться. При этом чувствовалась от хозяйки кабинета какая-то едва скрытая сексуальная агрессивность. «Пускай я и не любитель такого типажа женщин, но, похоже, Константин просто в восторге от такого начальства. Бабник». «Вера Алексеевна», — радостно улыбнулся Куратов, которому такой приветственный обмен техниками, по всей видимости, поднимал настроение. «Разве я могу изменять возникшие у нас традиции? Какой еще традиции?» Отложив документы в сторону, строго посмотрела на него сквозь линзы очков женщина. Впрочем, она их практически сразу сняла и отложила в сторону. «То, что ты всегда врываешься ко мне без стука?» «А вы в ответ каждый раз атакуете меня очередной техникой», — довольно закивал Константин. «Заходите». Устало вздохнула Вера Алексеевна, тряхнув волосами, чтобы избавиться от прядей, что лезли в глаза. «Или вы дальше продолжите маячить в коридоре?» «Вы, как всегда, любезны». Широко улыбаясь, Куратов пропустил вперед меня и Роксану, а после, еще раз осмотревшись в коридоре, зашел и сам. Стоило только двери закрыться, как от рук женщины всколыхнулся ветер, что было внешним проявлением действия какой-то техники. В то же время она внимательным взглядом смирила мою телохранительницу, которая в ответ полностью проигнорировала такой интерес, больше осматривая сам кабинет. Последний не представлял собой ничего особенного, типовая рабочая обстановка чиновника средней руки с поправкой на то, что этот чиновник маг и, судя по продемонстрированному, высокого ранга. Так что позволить кое-какие излишества женщина себе могла, что выражалось по большей части в более дорогой мебели, чем можно было бы представить в подобном месте. Ты уверен, что это стоит продолжать делать? Убедившись, что ее техника действует как надо, спросила Вера Алексеевна у моего напарника. Мы к этому моменту сели в кресло напротив ее рабочего стола. Правда, Рокс решила встать позади меня. «Что делать?» — состроил дурачка он, разведя руками. «Тоже мне конспиратор», — проворчала женщина, посмотрев на меня. «Вы, я так понимаю, поведению Константина не удивляетесь?» То, что его нахальное поведение – это отчасти маска, я уже понял давно. Постучав по подлокотнику кресла, ответил я. Ну вот, а я так старался. Вздохнул скуратов и резко отбросил всю дурашливость. Хотя, в целом, да, с тобой я не так часто это применял, так как ты мог почувствовать фальшь и отказаться сотрудничать с нами. И какие у тебя полномочия на самом деле? – спросил я. «Константин Скуратов официально является оперативником отдела службы магической безопасности, ответственного за проявление запретной черной магии, в которую также включены все демонические проявления», ответила на это хозяйка кабинета. «Если же официально, то ему уже несколько раз предлагали занять место главы отдела и снять, наконец, с меня эти обязанности. Нечитаемо посмотрела она на моего напарника». «Мне лучше в оперативниках, чем сидеть за бумажками и отчитываться перед большим начальством», пожал плечами Константин. «Тем более это мне позволяет работать с такими интересными кадрами», намекнул он на меня. «И для чего вы все это мне рассказываете?» спросил я, не купившись на эту игру с открытием карт. «Чтобы ты понимал, что твои уникальные способности важны для нас», мягко улыбнулась Вера Алексеевна. «Поэтому мы выделили одного из лучших оперативников, чтобы он мог сберечь тебя и дать проявить свои таланты». «Причем ты еще неплохо на этом заработал», — вставил Скуратов. «Вы тоже имели выгоду от моих действий, даже большую, чем я запросил», — хмыкнул я. «Репутация вещь такая, ее легко испортить. В общем, я все понял и, конечно же, проникся важностью. Но зачем для этого необходимо было приезжать сюда?» Ты разве не мог сказать то же самое по телефону или когда приехал? Посмотрел я на мужчину. Это я настояла на личной встрече, не дала ответить ему хозяйка кабинета. Все же общаясь через Константина, полной картины о знаменитом князе Шувалове не составишь. Разве ваши аналитики не успели уже составить мой психологический профиль? Сделал я удивленный вид. «Но это не отменяет того, что ты столько времени работаешь на нас, а я с тобой так и не разговаривала», после небольшой паузы ответила Вера Алексеевна. «Я бы не назвал это работой. Скорее я оказываю услугу государству в лице вашей организации», улыбнулся я внимательно, смотря на женщину. «Можешь называть это и так», покладисто произнесла она. «В любом случае нам выгодно, чтобы ты продолжал и дальше оказывать эти услуги», чем терять своих сотрудников при очередном кровавом ритуале. «Раз про это уже поговорили, то перейдем к делу», хлопнула ладонью по столу Вера Алексеевна. «Тебе что-то говорит клан Мин?» «Только то, что представившийся как Джинхей Мин, решил убить меня, пожал я плечами». «Так я и думала», кивнула сама себе женщина. «Клан Мин не сильно известен в Восходной Империи», Но тем не менее, они, несмотря на свою малочисленность, имеют славу убийц-черных магов и в то же время являются неплохими экзорцистами, по-деловому стала рассказывать она. Исходя из допроса Джинхея Мина, мы получаем следующее: его, как младшего ученика клана, отправили устранить некоего мага, который был замечен на том, что он умеет контролировать демонов. Пускай это не совсем профиль экзорцистов но они поколениями уничтожали демонов и проклятые артефакты, так что известие о том, что где-то появился маг, могущий теоретически увеличить количество демонов, и этим неназванным магом был я, да, вы заявили о себе довольно громко своими делами, так что слухи о роде Шуваловых распространились за границы территории Российской империи. С этим уже сложно спорить. Слегка улыбнулась хозяйка кабинета, но все же целью клана Мин «Были не вы, а те, кто ответственен за новогодние происшествия». «Как так? Я думал, подобного рода информацию вы стараетесь не допускать до распространения, не говоря уж о выходах за зону вашего влияния». «Кто-то заранее подготовил материал, который потом был слит через темную сеть», проворчал Константин с таким видом, будто это была его вина. «В итоге клан Мин стал вести поиски чернокнижника» устроившего призывы чужими руками. «Препятствовать туристам, особенно из страны, с которой у нас дружественные отношения, мы не можем, так что представители клана прибыли в империю, чтобы начать поиски». Джин Хей Мин взяла слово «женщина», как раз один из таких искателей. «Вот только он посчитал, что ты, Егор, и есть главная угроза. Поэтому напал, нисколько не заботясь о жертвах». «Понадеялся на то, что клан в случае успеха его вытащит», — хмыкнул Скуратов. «Вы же говорили, что клан Мин не особо известный», — припомнил я. «Да, он неизвестен, но достаточно влиятелен, чтобы потянуть за нужные ниточки, из-за чего мы действительно можем оказаться в положении, когда не останется ничего иного, как выдать им Джинхея, пояснила Вера Алексеевна. «Не отдавать его мы тоже не можем», — иначе будет политический скандал». «Неужели то, что он убил моего водителя и причинил вред другим людям, можно так просто спустить?» — скрестил я руки на груди. «В рамках большой политики это вообще разговор ни о чем», — невесело произнес Константин. «Клан Мин вполне может откупиться от ошибок, совершенных их родственникам, так что ему и не такое простят». «Тем более никто из аристократов в результате действий Джинхея не погиб. А если бы он все же убил меня?» «Тогда да. Это уже спускать с рук никто не будет. Но члены клана готовы и к такому исходу. Их главная цель – устранить чернокнижника», – ответила женщина. «И что теперь?» – спросил я после того, как возникшее молчание стало уже затягиваться. «Я бы хотела попросить тебя действовать более осмотрительно и не давать повода к дополнительным разрушениям», осторожно произнесла Вера Алексеевна. «Вот как?» – холодно спросил я. «То есть мне теперь так просто спустить с рук, что на меня напал какой-то недоделанный китаец, который больше похож на русского, чем на представителя восходящей империи? Так теперь еще и подставиться под удар его соклановцев?» «Никто не просит тебя подставляться», — поморщился от моих слов Скуратов. «Просто постарайся в случае нападения действовать так, чтобы допустить как можно меньше жертв. Со своей стороны мы хоть и не можем выдворить представителей клана Мин за территорию нашего государства, но мешать в их действиях, особенно направленных на устранение тебя, мы можем. Да и не забывай, что их целью является ненайденный нами чернокнижник». Допустим, кивнул я, но все же холодности в моем голосе меньше не стало. Джин Хеймин в любом случае должен ответить за убийство моего слуги. Ты же понимаешь, начал говорить мой напарник, он убил моего слугу, медленно произнес я. И я требую, чтобы его либо судили, либо предоставили мне, чтобы я сам с него стребовал положенную плату. Извини, Егор! Попыталась сгладить ситуацию у хозяйка кабинета. Но на данный момент Джин Хей Мин находится под защитой службы магической безопасности, и его допрос еще не окончен. Клану Мин будут предъявлены официальные требования, но наказывать за нарушение закона мы не можем. «Это почему же?» – недоверчиво посмотрел я на нее. «Клан имеет первоочередное право на наказание провинившихся членов рода». Явно зачитала по памяти Вера Алексеевна. Это право было заключено на мировом уровне, так что мы ничего с этим поделать не можем. «Если, конечно, Джинхея не загрызет вина», — иронично улыбнулся Скуратов. Я, понимающий, прикрыл глаза и уже более спокойно посмотрел на хозяйку кабинета. «Интересно, это очередная проверка моих возможностей? Или мне только что негласно дали добро на устранение иностранного мага?» В любом случае, так просто спускать это я не был намерен, ведь из-за этого человека погиб слуга, человек, доверивший мне свою жизнь. Если я не стребую за это платы, то это будет еще и удар по моей репутации. Мой род темный, а темные маги обиды не прощают, пускай порой откладывают их на десятилетия. Да и я сам не отличаюсь большим человеколюбием. «А вы сами не продвинулись в этом деле с чернокнижником?» – спросил я, решив немного сменить тему разговора. «Пока не сильно», – призналась женщина, недовольно закусив губу. «Кто бы ни стоял за этим, но он старательно затирает следы и подбирает себе в ученики людей, которые не хотят сдаваться. То есть наличие учеников уже подтверждено», – проявил я легкую заинтересованность. «Да», – кивнул Константин. За это время нам удалось выйти на след еще троих людей, которые слишком сильно увлеклись ритуальной магией. К сожалению, как и со встреченными нами, все они воспользовались помощью демона внутри себя и в результате операции по поимке погибли. Эта схема слишком уж одинаковая, задумчиво обронил я. Если встреченный нами в Екатеринбурге чернокнижник мог действительно подселить в себя демона, чтобы увеличить свои возможности то вот еще три одинаковых случая. «Ты единственный специалист в данной области», развел руками куратов. «Так что если есть какие-то мысли...» «Я с одержимыми не часто сталкивался», начал издалека пояснять я. «В принципе, тот же клан Мин может обладать куда более обширной информацией по этому вопросу. Да и у нас в Империи должны быть специалисты схожего направления». Так что особой тайны из этого все равно не сделать. Да и кажется мне, что эти двое просто хотят услышать еще одну точку зрения, которая может дополнить картину происходящего. Вот только все известные мне случаи связаны с разрушением тела носителя, когда демон берет его под контроль. Тут же ситуация обратная, и все ученики считают, что полностью контролируют подселенных демонов». «Сомневаюсь я, что без должной подготовки это вообще возможно провернуть без потери собственного «я». А это значит, что их учитель подселяет в них демонов в качестве страховки и, возможно, короткого поводка, не давая им действовать самостоятельно», закончил за меня Константин. «Мы тоже об этом подумали. Но почему тот чернокнижник в Екатеринбурге действовал так открыто?» Возможно, его учитель находился на достаточно большом отдалении, чтобы не суметь вовремя его остановить. «Да и вспомни, на сколько метров под землей все это происходило», — напомнил я. «Пускай магическая связь не похожа на радиоканал, но в породе вполне могут содержаться элементы, которые препятствуют его чистоте, и тогда о действиях ученика учитель мог и не знать». А можно ли выследить таких одержимых по их демонам? Осторожно спросил мой напарник, и судя по тому, как подобралась его начальница, именно за этим меня сюда и вызвали, а не ради всего этого предупреждения. Можно попробовать отследить связь демона с тем, кто его вызвал, а точнее с активным ритуальным кругом, немного подумав, ответил я. Вот только для этого надо иметь живого одержимого, иначе ничего не выйдет. «То есть, в принципе, такое возможно», — уточнила Вера Алексеевна. «Это потребует определенных усилий», — выделил голосом последнее. «Но вполне можно попробовать, но опять же при живом носителе». «Цена вопроса», — деловито осведомился Скуратов, уже прекрасно понимая, что я за это просто так не возьмусь. «70 тысяч имперских рублей, и я могу попробовать», — улыбнувшись, ответил я. «Я, конечно, понимаю, что твои способности уникальны, и, как правило, ты более-менее назначаешь справедливую цену». При последних словах женщина слегка скривилась. «Так вот, значит, кто выбивает бюджет на мои услуги». «Но это не слишком?» «Наоборот, так как я сам в этом заинтересован, то я даже сделал скидку. Тем более, отслеживая связь, мы вполне можем наткнуться на самого учителя». А значит, вам понадобятся и другие мои навыки. Говорите словах Ред, этой огненной змеи, о каком-то неизвестном сильном демоне я им не стал, так как и сам не был уверен, насколько это достоверно, но сомневаюсь, что чернокнижник и демон между собой никак не связаны. Слишком уж все происходит близко к друг другу, чтобы оказаться простым совпадением. «Милорд, получается, нам нельзя наказать того человека, осмелившегося напасть на вас?» Спросила Роксана, когда мы сели в машину. Остаток разговора в кабинете Веры Алексеевны не занял много времени. Мы больше утрясали организационные вопросы, да еще они попытались поторговаться. Правда, когда я вместо снижения цены стал ее увеличивать, женщина быстро сдалась, и в итоге мы договорились на 80 тысячах что в целом было неплохо. «Он находится под охраной службы магической безопасности Империи». Покачал я головой, и кровожадно оскалился. «Но ведь в камере с ним может произойти что угодно. Помешать самоубийце ему сотрудники не могут». «За кровь должно быть отплачено кровью», удовлетворенно кивнула Димонесса. «Кровожадно, но в целом верно», согласился я с ней. «У вас также поступают?» Нападение на свой город лорд может расценивать как вызов себе, и либо отправляет свою гвардию показать, насколько нападающие были неправы, либо сам выходит вперед, доказывая, что для них это была последняя ошибка в жизни. Но разве выходом за пределы города лорд не ослабляет себя? Лорды сильны и сильные без постоянной подпитки от источника магии, ответила Рокс. Вышедший против врага лорд подобен огненному валу, испепеляющему все на своем пути. Произносила она это так, словно действительно пережила что-то похожее. «И после такого ты называешь меня лордом?» иронично хмыкнул я. «Вот что-что о -что, подобной мощью я никогда не обладал и вряд ли буду. Возможно, в детстве такого я бы хотел достичь, но со временем учишься трезво оценивать свои возможности и свой максимум. Благо, последний у меня был довольно высоким, так что переживать особо было не о чем. Все лорды с чего-то начинали, — мягко улыбнулась Димонесса. Я верю, что вы, как наследник Гортвара, сможете многого достичь, если вам дать такую возможность. Тем более ваш мир богат на энергию и без источников магии, — облизнула она нижнюю губу. В последнем она действительно была права. Наш мир, благодаря возвращению магии, стал лакомым кусочком для демонов, и только то, что они не могут пересечь границы миров, останавливало их от стремительного завоевания нашего мира. Как бы ни сильны были магии, как условные боевые единицы, демонов было просто огромное количество, и с каждым днем нахождения здесь они становились бы чуть-чуть, но сильнее. Так что исход такого вторжения довольно очевиден, и не в лучшую сторону для человечества. Пока ехали домой, я отправил сообщение Вулкову и Аркур, чтобы они подобрали тех, кого можно было бы принять в качестве слуг из числа ныне действующих наемников. Не думаю, что ситуация, как та, что произошла с красными волками, такая редкая. Ведь сейчас наемничьи дело — это во многом семейный бизнес, и командная должность в отрядах передается от отца к сыну. Так что в любом случае должна оставаться те, кто не особо доволен своим текущим положением и захочет сменить свой род деятельности на что-то более перспективное и при этом остаться все тем же воином, каким многие из них мечтали быть с детства. Поэтому Славе было поручено найти среди своих старых знакомых таких кандидатов и уже из тех, кто готов будет пойти под мою руку, Реми выберет наиболее подходящие кадры на основе их репутации и тех заданий, что отряды выполняли до этого. Тупые мясники мне были ни к чему, как и те, кто запачкался в грязных делах. Поэтому работы этим двоим предстояло довольно много. Возможно, еще рано было начинать так усиливаться, но в связи с появлением рода мин и тем, что они вполне могут попробовать вновь напасть на меня из-за моей магии, то лучше я это сделаю раньше, чем потом станет слишком поздно для этого. С другой стороны, эти события заставляют службу магической безопасности действовать активнее, ведь попросту наблюдая за действиями профессиональных охотников на демонов, можно попытаться найти одного из чернокнижников. К сожалению, в Российской империи специалистов подобного рода было не так много, и, как правило, эти личности были настолько склочными и старыми, что с ними предпочитали не связываться. Были у них и наследники мастерства, как та же Саяра, но ее уклон, как я понимаю, был в другой области. Остальные же были недостаточно опытны в столь опасных вопросах, чтобы рисковать ими и разрушать отношения с их учителями в случае гибели их учеников. Если все сложится удачно, то мне предоставят одного из последователей чернокнижника, и тогда я смогу уже не опасаться действий этого неизвестного мага. Вот не верю я, что в итоге мы не пересечемся. Так что было бы лучше выйти на него раньше, чем он выйдет на меня. Я и так несколько раз мешал планам этого чернокнижника и не думаю, что это осталось без внимания. Да и в какой-то мере это позволит мне наладить отношения с хозяевами черного рынка империи, что всегда полезно. Эх, жаль, что все ритуалы чернокнижников завязаны на крови человеческих жертвах а то на продаже компонентов, извлеченных из демонов, можно было бы неплохо заработать, без риска того, что это мне потом аукнется при новом призыве. За всеми этими размышлениями дорога домой пролетела вообще незаметно. Милорд, я вам еще понадоблюсь?» спросила у меня Роксана, когда мы зашли в дом. «Нет», — покачал я головой, «можешь пока заниматься своими делами». «Хорошо» кивнула демонесса и, плавно покачивая бедрами, удалилась в подвал, как всегда направляясь на тренировочную площадку, где девушка постоянно оттачивала свои навыки и ведь прекрасно осознает, насколько эти действия выходят у нее отвлекающими. Я же направился наверх. Арина уехала утром к своему дяде, чтобы обсудить что-то связанное с целительством. Пускай моя жена была сильным и для своего возраста довольно опытным магом жизни, но все равно все знать она не могла, и порой в наших клиниках появлялись пациенты, к которым даже она не знала, как лучше подойти, чтобы помочь с их проблемой. Благород Лазаревых никогда не отказывал в консультации своей родственнице и, что не менее важно, делал это бесплатно. Поэтому Арина хоть и старалась решить в первую очередь проблему самостоятельно, Но порой и она заходила в тупик. Помимо этого, в ее обязанностях было обучение других целителей, работающих на наш род. И в таком случае она должна была разбираться в этом направлении лучше остальных, чтобы служить примером. Впрочем, было видно, что Арине нравится заниматься всем этим, и она с радостью переложила на меня все дела по управлению родом, сосредоточившись по большей части на клиниках и на том, чтобы создавать роду Шуваловых положительную репутацию. Последнее у нее действительно неплохо выходило, и сейчас почти все клиники приносили стабильный доход, а оставшиеся несколько скоро должны были решить возникшие у них проблемы и начать приносить прибыль. Все же лечение – вещь, необходимая всем, и хорошо оплачиваемая как государством, так и частными клиентами. Российской империи нужны здоровые и готовые работать на благо государства подданные, и в этом вопросе денег особо не жалели. Правда, это не отменяло бюрократических проволочек, но и это Арина взяла на себя. Благо, у нас была Алтея, где работали достаточно квалифицированные юристы, чтобы выбивать для нас государственные контракты. Но помимо Арины у меня была еще одна жена, которая, казалось, отошла на второй план и вовсе не участвовала в жизни рода. В какой-то мере это было справедливо по отношению к Лене, но я был нацелен сделать из нее боевого мага, так что пара лет нахождения в тени ничего не значит на фоне того, что может выйти из девушки после завершения академии и моего обучения. Насчет последнего я с ней хотел поговорить, все равно на сегодня я ничего не планировал, опасаясь, что разговор с начальством моего напарника — может затянуться на весь день. «Егор, ты уже вернулся?» — радостно улыбнулась Лена, при моем появлении свернув окно голографического терминала, проецируемого коммуникационным браслетом. «Да, это заняло не так много времени, как я думал», — мягко улыбнулся я в ответ, обняв подскочившую ко мне девушку. «И раз у меня появилось немного свободного времени, то я хотел бы заняться одним вопросом, который раньше откладывал». «Я могу тебе с этим помочь», — с готовностью отозвалась девушка. Все же в последнее время я уделял ей все меньше внимания, и это чувствовалось. Но стоит отдать ей должное, Лена нисколько не обижалась на это и понимала, что я на самом деле сильно занят. Так что моя вторая жена терпеливо ждала и усердно училась, чтобы быть достойной представительницей рода Шуваловых. Интересно, а если бы она не потеряла память? «Была бы она такой же, или передо мной стояла бы совершенно другая девушка?» «Да, я бы хотел посмотреть на твое слияние с Рэд, чтобы лучше понять этот процесс». «А это не опасно?» — сделала шаг назад Лена и, слегка закусив губу, обеспокоенно посмотрела на меня. «Все же я не совсем контролирую этот процесс». «Помнишь, что было, когда мы обнаружили у тебя второй источник?» Вместо ответа спросил, взяв ее руку в свою и ободряюще улыбнувшись. Я чуть не спалила свою комнату, не особо уверенно произнесла девушка. А сейчас ты вполне его контролируешь и применяешь в своих техниках практически с идеальным контролем, ответил я. Так что и в этом деле нужны постоянные тренировки. Если в случае опасности ты вновь станешь линарот, то вдруг не сможешь контролировать свою демоническую сторону. И нападешь на союзников. Пускай на этих словах Лена вздрогнула, но это необходимо было сказать, чтобы она лучше понимала ситуацию. Так что лучше будет, если ты полностью освоишь и эту грань своих способностей. Тем более она дает тебе определенные преимущества в бою, и глупо было бы отказываться от таких возможностей. Хорошо, неожиданно твердо произнесла моя вторая жена после небольшого промежутка молчания я сделаю все, что в моих силах». «Вот и хорошо», — подмигнул я ей. «Переодевайся в тренировочный костюм, и я тебя жду вместе с Ред на полигоне».